Глава вторая. Засада. Какого черта у него энергия кибелы? Бежевая энергия растеклась по моей ладони и вспыхнула ярким светом. Волк отпустил мой окровавленный бок и виновато опустил голову. Крей, но как? Без понятия. Усмехнулся я. Но кажется, я немного уравнял шансы. Я мысленно приказал волку приготовиться к атаке. Его шерсть вздыбилась, а на морде показался яростный оскал. «Верни моего зверя! Что вообще это значит? Как ты можешь использовать силу кибелы, не являясь членом нашей семьи?» «К чему болтовня в сражении?» «По моему приказу волк ринулся на своего предыдущего хозяина. Я же тем временем зашел с другой стороны». Две атаки этот говнюк точно не осилит. Парфен попытался перехватить свое животное, но времени не хватило. Волк протаранил его в ноги, а я точным ударом отправил парня на землю. Но в этот момент две гончие бросились в мою сторону. Прихвостни Парфена решили не оставаться в стороне. Лежащий Парфен удачно перехватил своего зверя и вскочил, стирая кровь с лица. Видимо, все же не уравнял. Трое на одного, а с животными все шестеро. Я отчаянно пытался найти выход из ситуации. Даже внезапно приобретенная сила не спасала. Слишком мало ее было. Да и работала невесть как. Чтоб тебя. Снова мне не хватает времени. Времени. Стоп. А почему все вокруг так замедлилось? Я буквально видел, как остановились в воздухе с разинутыми пастями гончие. Как волк вновь смотрел на меня, злобно роняя слюни. Парфен, сокровавленный рожей, надменно улыбался и собирался атаковать. Аида готовилась мне помочь, встав в боевую стойку. «Ох, сестренка! Для мужчины унизительно принимать боевую помощь от женщины. Ну ладно, расскажу тебе об этом позже». А я смотрю, ты уже осваиваешься в новом теле. Прозвучал вдруг раскатистый голос прямо в моих ушах. Вокруг ощущалась тяжесть атмосферы и давящее присутствие. Пусть я его и не видел, но чувствовал, что существо это непомерно сильное. У нас есть пара мгновений, пока я замедлил время. После этого мы еще долго не свяжемся, поэтому внимай, И запоминай, что я скажу. Ах да, Кронос. Происходящее все больше напоминало какую-то бредовую книжку, но в то же время становилось реальным для меня. Твое тело совместимо со всеми энергиями, проистекающими в этом мире смертный. Это редкий, но весьма ценный феномен. Крей никогда бы не ступил на путь смертного и не смог бы использовать эту силу. Но ты купе с моей силой времени сможешь сотворить невозможное. Пока ни черта не понятно, но продолжай. Чтобы освободиться от оков, мне нужно собрать и поглотить энергию 12 наследников олимпийских божественных кланов. Я создам особую временную петлю, чтобы эта энергия могла сохраниться в твоем теле, как только туда попадает. Но запомни, у тебя будет лишь один солнечный цикл, чтобы передать ее мне. По всей Греции ты еще сможешь найти руины моих алтарей. С их помощью ты передашь мне энергию. Забрать энергию у наследников олимпийских богов? Смеешься. Я тут с местной шпаной кое-как управляюсь. Я даровал тебе свою силу, чемпион. Она в разы мощнее любого из олимпийских даров. Но именно тебе нужно развить ее. Только так ты сможешь противостоять кому-то на пути олимпийца. А теперь. «Мне пора. Ты запомнил?» «Да, да, спасибо за инструкции. А можешь время не сразу запустить? Я тут кое-чего подправлю. Как пожелаешь, смертный, у тебя минута, не более». Я почувствовал небывалую свежесть и легкость в своем теле. Давящее присутствие исчезло. Чемпион Кроноса, значит, призвал меня втянул в какие-то божественные дрязги. Ну да ладно, все же лучше, чем валяться раздавленной лепешкой. Или, что еще хуже, быть растерзанным гидрами и химерами. Вот же я вляпался, конечно. Пока время еще было заморожено, я шустро перетащил троих мерентисов на край холма вместе с их животиной. Едва они зашевелились и с непониманием оглянулись, чтобы понять, куда пропал их противник, Я с разбега толкнул их так, что все кубарем покатились с высокого холма в самый низ. Я слышал маты и яростное пыхтение. Они были похожи на клубок запутавшихся змей, который безысходно летел вниз. Ох, кажется, кто-то вляпался в коровье дерьмо. Не очень удачно. Я повернулся к Аиде и подмигнул. Это очень плохо. Тихо проговорила она. Когда глава Мерентисов узнает. Что произошло, он вызовет нашу семью на поединок. Надеюсь, не дойдет до клановой войны. Из-за какого-то мелкого полудурка, не думаю, что глава может быть настолько глуп, пошли отсюда. Мы спустились обратно к дому. Видимо, дрессировщики решили за нами не идти. Или же слишком долго взбирались обратно. Ну и черт с ними. Уверен, я еще их встречу. Что это было? Почему в тебе вдруг возникла энергия Кибелы? И твоя сила? Крей, ты наконец ступил на путь смертного? Я протянул руку вперед, пытаясь сотворить то же, что и в бою. Но никакой бежевой энергии не возникло. Хотя внутри чувствовались какие-то электрические импульсы. Не знаю. Просто в тот момент я почувствовал, что могу ее использовать но сейчас почему-то нет. Приходи завтра ранним утром в тренировочный зал. Мы кое-что попробуем». Аида открыла дверь дома и, повернувшись, многозначительно посмотрела на меня. «Ты очень изменился. Спасибо, что не дал Парфену обидеть меня. Мы ведь семья». Улыбнулся я. «Тебя избил ублюдок Адамантисов?» Но он даже не ступил на путь смертного. Он использовал энергию кибелы и... Раздался громкий звук пощечины. Парфен схватился за щеку и, стиснув зубы, посмотрел на старшего брата. Для микенских кланов обладать третьей стадией пути смертного в 17 лет было весьма хорошим результатом. И Феб гордился собой. Пусть и вступил на этот путь позже Энея. Он был первым сыном и наследником Мирентисов главной семьи клана Кибелы, поэтому уже примерял на себя некоторые аспекты власти. «Не неси чушь. Никто не может управлять животными, кроме нас. Кому сама Кибела даровала эту силу? Еще, может, некоторые представители флоры, но их контроль не так хорош, как наш». Позади него показалась громадная 15-метровая змея. Его фамильное животное. Она безмолвно показала раздвоенный язык и улеглась, глядя на представление. «Клянусь кибелый Феб, я всего-то сказал комплимент Аиде, а он напал на меня, использовал нашу же силу и столкнул меня с обрыва. Я... я даже не дрался с ним всерьез, поэтому так вышло». Феб снова занес руку, но задумчиво остановился. Тебя следует выпороть за твою слабость и неосмотрительность. Хотя бы потому, что будучи на второй стадии, ты проиграл какому-то ублюдку, который даже не фемидец, не говоря о том, что он не практик пути. Но все же, я не могу так просто смотреть, как честь нашей семьи окунают в грязь. Не говори об этом отцу. Завтра я сам разберусь. А теперь вали в свою комнату. Парфен виновато попылился вперед. Афеп вышел наружу. Он задумчиво посмотрел на звезды, но легкое дуновение ветра отвлекло его. Кажется, твой ублюдок-братец малость обнаглел. Темноволосая девушка вальяжно спрыгнула с крыши и медленно положила руку на грудь юноше, после чего нежно поцеловала его в щеку. Думаю, помимо этого, есть еще одна причина, по которой мы можем его убить. Он знает о нас. Феб посмотрел на Париду с похотью животного и дерзко прижал ее к себе. Да, это может быть проблемой. Нашим семьям пока не обязательно знать о нас. А что твой отец? Не хватится. Ему плевать на края. Нам может помешать только моя сестренка с ее вечной правильностью. Но не беспокойся. Завтра я позабочусь о том, чтобы разделить их. А потом мы, наконец, убьем этого отпрыска мертвой шлюхи. Перед сном я попробовал повторить то, что мне удалось в бою с Парфеном, но тело не отзывалось. Тем не менее, после разговора с Кроносом я чувствовал себя как-то странно, будто по моим венам текла не только кровь, а по нервам постоянно бегали электрические импульсы. Но это так. Лирика заходила Нила. В ее обязанности не входит желать мне спокойных снов, но эта женщина очень доброжелательна. На свой страх и риск она снова стащила для меня фляжку нектара. Здесь это невероятно ценный напиток, который используют для повышения внутренней энергии. Правда, мне он не положен, поскольку я даже не начал практиковать путь. По крайней мере, так думали все в семье. Я всмотрелся в ярко-оранжевую жидкость и тут же залпом выпил. Необычное тепло, вместе со вкусом, чем-то напоминающим персиковый сок, растеклось по моему организму, заставляя кончики пальцев покалывать. В моей голове родилось осознание того, что помимо кровотоков в теле человека есть особые каналы, по которым струится энергия. Именно она является основой для использования всех искусств в этом мире. Что-то вроде маны для магии, из всем известного фэнтези. Однако моя энергия отличалась от той, что была в воспоминаниях прошлого Крея. Она совершенно не имела окраса. У фемитцев энергия имела золотистый цвет, у кибельцев бежевый. Моя же и вовсе не хотела появляться. Но внутренние ощущения подсказывали, что она полностью бесцветна. Не ощутив больше ничего, Я устало рухнул на кровать и уснул. «Ты опоздал!» Аида смотрела на меня, мило надув губы. «Ой, да ладно! Подумаешь, проспал. Я вчера вообще помер. Можно было выделить побольше часов для сна». В ответ я безучастно пожал плечами. «Ладно, ты готов? Давай попробуем. Повторяй за мной». Сконцентрируй все свое внимание на точке в середине ладони. Это база. После этого каждый клан использует энергию по-разному. Мы, например, покрываем ей все тело. Светло-золотая энергия заструилась у ее ладони, после чего медленно обволокла все тело, создавая едва заметный контур вокруг. Она продолжила объяснять. Дарфемида это сила справедливости. Одна из самых простых ее техник. Она позволяет нам сразиться с противником на несколько стадий выше. Во время боя весь урон будет распределяться на обоих. Поэтому все фемицы с рождения очень крепкие и выносливые. «Даже ты?» – усмехнулся я. «Несмотря на то, что я выгляжу хрупкой девушкой, меня не так уж и просто сломать». Она возмущенно покраснела и кивнула мне. «Ты попробуешь или нет?» Ну хорошо, выглядит не так уж и сложно. Я повторил все движения, но ничего не произошло. Разве что я чувствовал себя более сильным и свежим после хорошего сна и выпитого нектара. Но никакой энергии, как раньше, я не ощущал. Ничего, мы с тобой обязательно разберемся. Я очень рада, что ты наконец прорвался на путь смертного. Внезапно. Дверь в тренировочный зал открылась. В ней возникла парида, во взгляде которой прослеживалось некое ехидство. Но «Ну вот знаю я таких девушек. Ничего от них хорошего не дождешься». «Аида, тебя зовет отец. Он хотел что-то обсудить с тобой и Энеем». Девушка досадно выдохнула, заправляя выпавшую прядь волос, обратно за оливковый венок, что служил ей заколкой. Я кивнул девушке, после чего она улыбнулась, и словно птичка выпорхнула из зала. Парида уходить не спешила. Вместо этого она подошла ко мне. «Слушай, я знаю, что наши отношения далеки от тех, что обычно есть у брата и сестры, но я хотела бы извиниться за вчера. Может, прогуляемся?» «Вот это да! Неужто так боится?» что я расскажу про нее отцу. Не верю я, что после пожелания смерти люди так резко добреют. Не бойся, я не доложу на тебя, так что в напускной фигне вообще нет смысла. Не только поэтому. Я хотела бы наладить отношения. Глядя на вас с Аидой, я поняла, что тоже хочу чего-то хорошего в семье. Я прищурил глаза, всматриваясь в ее лицо. Либо я потерял хватку, либо эта девка слишком уж хорошо врет. Хорошо, давай пройдемся. Некоторое время она молчала. Мы вышли со двора громадного дома Адамантис, который состоял из трех соединенных друг с другом строений, и направились в сторону густого Микенского леса. Природа здесь была какой-то первобытно красивой, В отличие от города, где я прожил всю жизнь, здешние пейзажи словно глоток свежего воздуха. Чуть позже девушка немного разговорилась, но в ее словах не было вообще ничего. О погоде, об отце и братьях, что-то про пути развития. Она действительно старалась разбавить молчание, но выходила так себе. А я принципиально ей не помогал. Потому что уже холкой чувствовал опасность. Так оно и случилось, едва мы прошли глубже в лес. Я на одних лишь инстинктах резко нагнулся вперед, падая на четвереньки. Сверху пронеслась громадная змеюка, которая вместо моей головы впилась ядовитыми зубами в дерево. Следом я заметил, как нечто блеснуло справа прыжок и перекат. В месте, где я находился, Оказалось, несколько воткнутых в землю метательных ножей. Не теряя скорости, я спрятался за дерево. Ну, так и знал, что ловушка, но не мог не пойти. Лучше идти вперед, ожидая засады, чем нарваться на нее в неподходящий или неожиданный момент. Из-за деревьев вышел Феб Мерентис. Он протянул руку к змее, а та обвила его тело, уложив голову на плечо. Ты посмел поднять руку на моего брата. Я обычно не решаю проблемы таким жестоким путем. Но ты знаешь и о нас, Паридой. Поэтому придется тебя убить. Вот и первый признак неуверенности. Ну нахера ты объясняешь противнику, за что ты его собираешься убить? А у тебя, я смотрю, губа не дура, да? Помимо ручной змеюки, ты еще и в женщины себе змею выбрал. «О, я слышал, как Парида заскрипела зубами!» «Ах ты, уродец!» Змея снова показалась рядом. Обогнув дерево, она бросилась на меня. Я в очередной раз уклонился, вернувшись на первоначальное место. Выхватил кинжал и на развороте полосанул снова прыгнувшую на меня змеюку. Раздалось яростное шипение, а змеиная кровь окропила землю. Тем временем Феб одним рывком сократил расстояние со мной. Тяжелый удар отбросил меня на несколько шагов назад, но я успел скрестить руки на груди так, что атака оказалась не столь болезненной. «Да что ты мешкаешься? Прикончи его!» Парида явно была недовольна затянувшимся поединком. «Он оскорбил меня! Оскорбил твоего брата! Этот червь!» Заслуживает смерти. И как в одной семье с милой Аидой родилась такая истеричка: Пора переходить в атаку. Я подался вперед и занес нож. Хотел было кинуться на Феба, но тут мою шею словно тисками сдавило, перекрывая доступ к воздуху. Змеюка обвила меня не только за шею, но и руки с ногами, полностью лишая возможности двигаться. Я словно окаменел, не имея ни малейшей возможности высвободиться. Рука бессильно разжалась, роняя кинжал на землю. Его подобрал Феб, и бесцеремонно ковыряясь острием в ногтях, стал демонстративно ходить из стороны в сторону. «Ты что о себе возомнил, Лезешь в драку на наследника Кибелы? Да, я теперь вижу, что ты вступил на первую стадию пути смертного». Но какой прок, если ты никогда не сможешь победить меня? Запомни, ублюдок, ты никто. Пора бы знать свое место. Тем временем я сконцентрировался на своей ладони. Дышать уже было невозможно, так что у меня оставались считанные секунды. Ну же, если я правильно понял силу этих кибельцев, то, наконец, энергия заструилась по моим венам. Правда, в этот раз намного больше и плотнее. Я чувствовал каждый ее миллиметр. Из последних сил, сжав кулак, я открыл глаза и начал судорожно бегать ими по окружающему пространству. Змея сдавливала меня все сильнее. Сил хватало едва поддерживать сознание. Должно же быть хоть что-то. Феб все еще красовался передо мной. «Черт бы тебя побрал! Эти дерзкие избалованные сопляки!» Вам бы только показушничать. Наконец ему надоело. Он схватил кинжал покрепче и подошел ко мне. Целясь острием в грудь, он замахнулся. Но тут пурпурный свет вырвался прямиком из символа песочных часов на ней. Что? На моей груди всегда была татуировка песчаных часов. Мир передо мной мелькнул, и Фе показался на несколько шагов дальше. Он снова поднял кинжал, который уже поднимал. Мгновение назад. Я быстро сообразил, о какой силе говорил Кронос. Это был настоящий откат времени. Пусть лишь на малую долю секунды. Но этой доли секунды было достаточно для меня. Легкая ухмылка отразилась на моем лице. Пусть я едва и не отрубался от удушья. Нашел. Сквозь зубы прошипел я.